Эти подобные мрачные мысли вертелись в голове у Билла, пока он шарил в своем кошельке, достав его из привинченной к полу железной тумбочки. Хватит, как раз хватит, 612 имперских долларов. Пора. Расстегнув молнии, он скинул сапоги. Три желтых больших пальца на правой ноге скрючились и затекли. И он с наслаждением их расправил. Потом он скинул форму и сунул ее в измельчитель, где армированное бумажное волокно мгновенно распалось на составные части. Он оторвал от рулона на стене уборной новую форму и натянул ее. Потом, с большим трудом, бормоча ужасные ругательства, вколотил в правый сапог свои длинные желтые большие пальцы. Как только Билл открыл дверь казармы, снова обрушился жестокий ливень. Среди товарча про себя он захлопнул дверь, досчитал до десяти и снова открыл дверь. Вышел на обжигающий солнцепек и поспешно зашагал к главному госпиталю. — Доктор сейчас занят и не может вас принять, — сказала аппетитная дежурная по приемному покою с нашивками капрала, обрабатывая пилкой край кроваво красного ногтя. — Запишитесь вот здесь на прием. «Ровно через три недели в четыре утра!» «Ой!» Ойкнула она потому, что он, злобно зарычав, выбросил вперед ногу и коготь, торчавший из пятки, оставил на металлической поверхности стола глубокую царапину. «Какого хрена, капрал? Что я? Первый день в армии, что ли?» «Может, и не первый, только вежливо разговаривать еще не научились». «Выйдите в ван, а не то вызову полицию и вас расстреляют за порчу казенного имущества!» «Ой!» Ее вопль слился со скрежетом металла, и на столе появилась еще одна царапина. «Позовите доктора! Скажите ему, что тут пахнет деньгами, а не лекарствами!» «Что ж вы сразу не сказали?» Недовольно фыркнула она. и с размаху ткнула пальцем в кнопку переговорного устройства. — К вам, адмирал, посетитель с наличными. Она проделала это с большой готовностью и рвением. Всякий раз, как что-нибудь подобное отвлекало доктора-адмирала от противозаконных экспериментов, он с такой же готовностью выделял ей процент от добычи и добрую порцию зелья. Дверь позади нее приоткрылась, и высунулась лысая голова доктора-адмирала Мела Практиса. Он уставился на Билла одним глазом, другой закрывал торчащий черный монокль. Монокль должен был скрывать тот факт, что доктор лишился глаза при неких ужасных обстоятельствах, о которых мы умолчим. На потом вместо глаза ему поставили электронный телескоп-микроскоп. что оказалось очень удобно. Его противозаконные медицинские эксперименты были столь гнусны, что, когда о них стало известно, его приговорили к смерти на колу с возможностью замены на службу в медчасти военно-космического флота. Нелегко было ему сделать выбор. Впрочем, в конечном счете получилось неплохо. Командующий базой, погрязший в алкоголизме, смотрел на его эксперименты сквозь трясущиеся пальцы. Чтобы пальцы не переставали трястись, и все его гнусные затеи по-прежнему сходили ему с рук, Практис не жалел спирта, которым располагал в неограниченном количестве. — Это вы на лоботомию? — спросил Практис. — Какая там хрена лоботомия? Клык, доктор! имплантацию клыка помните тогда у меня баба хватило только на один но теперь я принес остальные нет бабок а нет зубок показывайте сколько у вас есть бил потряс кошельком и послышался звон монет ну проходите не стоять же нам тут целый день практис высыпал монеты в умывальник и, сунул в пустой кошелек в на ведро, полил их антисептиком, а потом принялся считать. Никогда не знаешь, какую заразу может подцепить солдат. Тут 10 долларов не хватает. Кому ж не знать, как не вам. Сами почти всех и заразили. Ни хрена, доктор, цена, как договорились, шестьсот двенадцать. Это было на прошлой неделе. Надо учесть в инфляцию. — Больше у меня нет, — жалобно сказал Билл. — Тогда давайте расписку, пусть вычтут из ближайшей получки. — Совести у вас нет, — проворчал Билл, ставя свою подпись. — А мне она не положена. Я специально справлялся в церкви перед тем, как поступить на службу. Ваше имя? Мне надо проверить по компьютеру, где у меня хранится ваш клык. Бил через два Л. На два Л имеет право только офицер. Он заборванил по клавиатуре. Угу, вот он, бил. Все правильно, двенадцатый холодильник в жидком азоте». Схватив металлические щипцы, доктор выскочил из комнаты и через за минуту вернулся с пластиковым цилиндриком, от которого валил пар. Он сунул его в микроволновую печь и нажал на несколько кнопок. Думаю, шестидесяти секунд хватит. Если продержать дольше, и сжариться. Смотрите, Смотрите, шуток, доктор, это серьезное дело. Только для вас, солдат. Для меня это всего несколько лишних долларов. Они пойдут и моему брокеру, чтобы когда-нибудь я смог откупиться от службы. Из печи донесся сигнальный звонок, и доктор ткнул большим пальцем через плечо в сторону операционного стола. — Снимите брюки и ложитесь. — Брюки. Но он должен быть во рту, доктор. — Куда это вы? собираетесь его приживлять. Вместо ответа Практис мерзко ухмыльнулся и подкатил к столу электронный автомат. Билл поперхнулся. Резиновые захваты широко разинули ему рот. Практис что-то бормоча принесла набирать на клавиатуре команды. Бил завопил хриплым голосом сквозь захваты. Лазерный скальпель с шипением вгрызся ему в десану, а щипцы начали раскачивать зуб. — Ах, виноват, забыл! — солгал Практис, делая обезболивающий укол. Не прошло и нескольких секунд, как зуб был удален. Десна разрезана, гнездо в челюсти рассверлено, корень клыка прочно установлен на место, в зазоры впрыснут ускоритель роста, и все залито шовным клеем. — Прополощите рот, спленьте и выметайтесь, — приказал Практис, когда Бил шатаясь, встал со стола. — Так-то лучше, — сказал Бил. Восхищенно глядясь в зеркало, он постучал ногтем по обоим клыкам и оскалился. Лицо его стало вполне ужасающим. Смерти Дранк мог бы мной гордиться, если бы остался в живых. Хатитесь отсюда! — Но Это еще не все, доктор! Бил скинул свой огромный правый сапог, расправил длинные пальцы и провел... Три глубокие царапины в пластиковом полу. — А что вы скажете про это? — Что скажете? — Скажу, что это очень мило. Только когти, пожалуй, пора подстричь. — Не когти, а ступню менять надо. Ну, не оставаться же мне до конца жизни с куриной лапой громадного размера. — А почему бы нет? Это лучше... чем деревянная нога. Мне нужна настоящая. А у вас есть настоящая, настоящая гигантская куриная лапа. И позвольте вам сказать, не буду хвастать, но во всеизвестной вселенной нет другого хирурга, который смог бы это сделать. А еще жалуются, что я занимаюсь так называемыми противозаконными экспериментами. Да они все на коленях ко мне приползут, когда у них будет что-нибудь неладно со ступнями. А вот увидите. Я хочу увидеть только одно, настоящую живую человеческую ступню вместо вот этого. Вы не маленькие солдаты, и не морочьте мне голову своими пустячными проблемами. Сейчас идет война, солдат. Или вы про это ничего не слыхали? То одного не хватает, то другого. А чего не хватает постоянно, так это запасных ступней. И вы ничего не можете сделать? Я могу пришить вам вместо этого кроличью лапку. Говорят, она приносит удачу. Но мне нужна настоящая ступня, — завопил Билл. На его вопле никто не услышал. Потому что как раз в этот момент Прогремел взрыв И большая часть с крыши госпиталя Взлетела на воздух